И я полетела вниз, понимая, что на этом уже всё. Всё. Нет, моя не слишком длинная и крайне запутанная жизнь вовсе не промелькнула перед моими глазами, потому что я думала исключительно о Хайдене, о маленьком мальчике, только что лишившемся отца, а теперь всего лишь через пару часов после известия о том, что он обрёл мать, и меня у него отобрали. Бедный, бедный мой Хайден. И пусть будут прокляты эти игры вокруг престола и все те, кто их затеял. Впрочем, проклясть лорда Персенвали я так и не успела. И вовсе не потому, что со всего размаху грохнулась об камень площади Амантелла рядом с неподвижным телом одного из врагов. Уже приготовившись к жуткой боли, выдохнула изумлённо. Потому что она так и не пришла. Вместо этого в воздухе, словно из ниоткуда... Возникли чёрные крылья и длинное блестящее на солнце змеиное тело. Здоровенные когти сомкнулись на моём теле. Е вовсе небережно, потому что моя рука неловко подвернулась, а в спине что-то хрустнуло. Затем меня дёрнули вверх, спасая от неминуемой гибели. Дракон поймал меня всего лишь в п а р е т р о й к и метров от земли и замахал крыльями, уверенно поднимаясь со своей добычей в небо. Но я вовсе не была на него в обиде. Наоборот. «Лекс!» — закричала чёрному брюху, потому что была уверена, что это он. «Мой горный лорд, с п а с ш и меня в последнюю секунду. Они на стене! Предатели на стене! Они убивают Крайса!» Я надеялась, что он меня услышал, но в нужном направлении дракон почему-то не полетел. Вместо этого завернул за угол. На огромной скорости пронёсся над мастерскими. раздув и так уже пыхавший огонь в кузне. Заложил ещё один крутой вираж, и мы оказались на заднем дворе, где я не так давно оставила Хайдена на попечительстве горных лордов. Но поединки и тренировки до сих пор продолжались, и появление Лекса со мной в хищных лапах вызвало изумлённый вздох утолпившихся зевак. Тут дракон разжал когти, и я с лёт уплюхнулась в руки его брату к о н р а т у успевшему опустить меч и вполне ловко меня подхватить. как будто они с Лексом много раз отрабатывали приём. Спасение драконам девицы в беде. И я даже взвизгнуть не успела. Тут Лекс снова замахал крыльями, поднимаясь выше и выше, и через пару секунд исчез из виду, завернув за угол замка. Я же устремила взгляд вверх на крепостную стену, соединявшую два крыла — женское и мужское, пытаясь разглядеть, что там происходит. Но отсюда ничего не было видно. «Отпустите, прошу вас», — заявила Конрад, упринявшись вырываться из слишком вежливых объятий ещё одного доувела. «Всё в порядке, леди Гровер», — спросил он встревоженно. «Вы серьёзно напугали моего брата?» «Да, да, со мной всё хорошо», — сказала ему, решив не говорить, что и я испугалась не на шутку. «Но всё бы закончилось плачевно, если бы Лекс не успел прийти мне на помощь». Конрад послушно разжал руки, и уже очень скоро я обняла подбежавшего ко мне сына, понимая, что, по большому счёту, со мной не слишком-то всё и в порядке. Рука и спина причиняли серьёзную боль, но в сложившейся ситуации я ещё очень и очень легко отделалась. «Со мной всё хорошо», — заявила я Хайдену и встревоженным мужчинам, обступившим нас со всех сторон. «Вернее, со мной-то всё хорошо, но я не знаю, что стало с моей охраной. «На нас напали люди лорда Персинваля. Очередное предательство». Я взглянула на Конрада. «По словам вашего брата, одна из любимых забав лордов Срединного Королевства». Затем не выдержала. «Прошу вас, поспешите, им нужна помощь». Конрад кивнул, после чего тоже обернулся в дракона и улетел. Остальные также не остались безучастными. Пара десятков человек, тренировавшихся на заднем дворе, подхватили оружие и бросились в сторону входа в мужское крыло. Правда, на этот раз ногами, крыльев у них не было. А я осталась, прижимая к себе Хайдена под присмотром младшего брата Танки. Дожидаясь новостей и возвращения его старших братьев и ещё гадая, каким образом Лекс снова успел меня спасти. Конечно же, спасибо богам Троемирия и его проворному дракону, что ему удалось, но... Как? Допустим, магическая метка всё ещё на мне. Я её не вижу и не ощущаю. Но она где-то есть. Но как Лек смог понять, что мне угрожает опасность, если всё произошло за считанные секунды? Но это не помешало ему почувствовать и каким-то непостижимым образом очутиться в нужный момент возле той самой стены. Если только... Если только... И я уставилась на деревянные чётки, которые я всё ещё сжимала в своей руке, а затем сильнее притянула к себе сына. Вернулись они минут через пять, но за это время Танки успел не только окружить нас с Хайденом заботой и вниманием, клятвенно заверив, что его братья совсем разберутся, и волноваться нет причины, но и накинуть дополнительную магическую защиту. Но я всё же решила поволноваться, а ещё осторожно ощупать левую руку, Но, кажется, ничего страшного с ней не произошло. Простенькое растяжение даже в голову можно не брать. Зато со спиной придётся что-то сделать, уж очень она болела. Лучше всего пожаловаться Архимагу. Тут мысли об Архимаге меня покинули, потому что из-за угла замка показались два дракона. Стали спускаться, и оставшиеся на заднем дворе расступились, освобождая им место для приземления. Коснулись земли, сложили крылья. похожие друг на друга, как два брата-близнеца. Вернее, как два дракона-близнеца. И один из них лихой походкой тотчас же направился к нам с Хайденом. И я сразу же решила, что это Лекс. А кто ещё с такой-то уверенной мордой? Тьфу ты, головой, из которой на землю капала кровь. Словно дракон только что наелся свежего мяса. И, судя по его полуоткрытой п а с т и принёс кусок и для меня — В этот самый момент я серьёзно засомневалась в адекватности происходящего. А ещё отстранённо подумала, что, по большому счёту, ничего не знаю о драконах. Мне почему-то казалось, что они такие же разумные, как и люди. И, перекинувшись из одной ипостаси в другую, оставались теми же самыми людьми, только заключёнными в тело крылатого ящера зверской наружности. Зато сейчас, уставившись на окровавленную пасть этого самого, Ящера. Почему-то вспомнила, как однажды мы с папой снимали дачу на лето. У него выдался длительный отпуск из-за ранения. А у меня были школьные каникулы. И мы замечательно провели время вдвоём, купались и отдыхали, отгородившись от остального мира. Захаживала к нам только ничейная рыжая кошка. Я подкармливала остатками еды со стола. Зато она каждое утро приносила и клала рядом с моей обувью, то мышей с откусанными головами, то части голубей или других птиц. Тоже, наверное, подкармливала, чтобы и я не умерла с голоду. Вот и сейчас я подумала, что этот дракон — зверь в человеке, человек в зверя. Он тоже принёс мне кусок мяса, чтобы меня подкормить. Только вот, чьего мяса? И я попятилась, загораживая собой Хайдена, чувствуя, что вместе с ответом на меня накатывает тошнота. Причём вовсе не от последствий магического заклинания, скинувшего меня со стены А, совсем от другого. Потому что это явно не кусок говядины или же пойманная в лесу зверюшка А. Тут дракон подошёл совсем близко, затем распахнул п а с т и и положил к моим ногам откусанную и обслюнявленную голову лорда п е р с и н в а л я а затем распахнул пасть ещё шире, словно заулыбался, крайне собой довольный. Второй его брат тоже топтался позади него и тоже улыбался. «Хороший дракончик», — отозвалась я неуверенно, покосившись на принесённый мне дар. «Нет», — сказала себе твёрдо, — «не буду я туда смотреть». «Спасибо. Значит, ты откусил предателю голову?» «Мэ... какой ты молодец». И Хайден восхищённо выдохнул, заявив, что «да, Лекс, настоящий молодец». «А Крайс?» — спросила я у дракона. «Он жив, и как остальные?» «Они ранены, но будут жить», — отозвался танки. И я вспомнила, как Лекс говорил об их ментальной связи. «Это хорошо, спасибо. Погоди, ну погоди же». Дракон тянул ко мне голову, всё норовя коснуться моей щеки языком или ткнуться в неё здоровенными тёмными ноздрями. Но я уворачивалась, напрасно пытаясь его оттолкнуть. «Не буду я тебя целовать, у тебя вся мур, вся пасть в крови». Сейчас же пойди и умойся. Лекс, правда, ну хватит, я сейчас в обморок упаду». «А так?» «Так ты будешь меня целовать?» — спросил он меня уже в человечьем обличье. И никаких следов крови. И я, только что отталкивавшая от себя дракона, не удержала равновесия, снова оказавшись в объятиях горного лорда. Вернее, он подхватил меня на руки и прижал к груди. Странным образом это вызвало одобрение толпы, тут же разразившейся громкими криками и хлопками. Хотя на их месте я бы не радовалась, а наоборот. Мы только что похоронили их короля, а теперь выходит. Его вдова, причём не по своей воле, забавляется с красавчиком Лексом д о у в и л о м «Это же ни в какие ворота!» «Так будешь или нет?» — принялся допытываться улыбающийся горный лорд, наклоняясь ко мне. Я уставилась в его глаза, а горячая волна, пробежавшая по телу, предательски и совершенно не к месту, напомнила о том, что произошло этой ночью. Причём даже не один, а много раз. «Ты сошёл с ума, Лекс д о у в и л заявила ему ровно, заставив себя успокоиться. «Отпусти меня сейчас же, на нас люди смотрят». «Отпущу», — согласился он. Затем, склонившись к моему уху, добавил. л но только на две недели райли а после этого не договорил но улыбнулся так что я поняла передышки мне дали ровно 14 дней после чего пощады моему бедному сердцу больше не будет впрочем как только меня поставили на ноги я в с ё же нашла в себе силы поблагодарить его и к о н р а т а за столь чудесное спасение и избавление от предателя и затем попыталась увести хайдена «Ему нужно заниматься науками, а у меня ещё очень и очень много дел. На это я услышала, что моя охрана никуда не годится, и с этого момента ко мне и к моему сыну будут п р е д с т а в л е н ы стражи из горного народа. Почему? Потому что он так решил. И попробуй тут возрази».